Последнего водителя, который ранним утром в субботу накануне Пасхи подвез Клема на роскошном бьюике Ривьера из Блумингтона в Ворору, звали Мортон. Он был дважды в разводе, торговал удобрениями и хотел говорить о Боге. Мортон остановился возле придорожного кафе, куда Клем добрался автостопом, доел остатки еды со стола, принял душ и прикорнул на несколько часов за парковкой. Деньги, присланные матерью, ушли на авиабилет до Панамы и на автобус до Мексики. Дальше пришлось ехать на попутках, в основном с дальнобойщиками. Когда Мортон узнал, что Клем толком не ел пять дней, то заехал по пути в Стакиз, купил ему блинчики и яичницу с беконом. Лицо у Мортона было испятое, ребое, тело словно собирали заново. Он смахивал на завязавшего алкоголика. Казалось, ему нравится наблюдать, как Клем ест. «Знаешь, почему я тебя взял?» — спросил он. «Я, как увидел, что ты голосуешь, решил, что ты ангел». Клем удивился. «Он кто угодно, только не хиппи. Но с бородкой, длинными волосами, в перуанском свитере с капюшоном смахивает на хиппера. Он изумился, когда рядом с ним затормозил и Кривьера. «Знаю, о чем ты думаешь», — продолжал Мортон. «Но они существуют. Ангелы-то». Внешне обычные люди, но когда они уходят, ты понимаешь, что это были ангелы божьи. Клем еще не привык говорить по-английски. Ему до сих пор казалось чудом, что это возможно. Я совершенно точно не ангел. А у Бога всегда так. Он заботится о нас таким образом, побуждая нас заботиться друг о друге. И когда ты отказываешься помочь незнакомцу, который нуждается в твоей помощи, Ты, возможно, отказываешься помочь Ангелу. Знаешь, когда я это понял? Четыре года назад, 27 июня. Мне было плохо. Вторая жена только-только ушла, меня выгнали с работы, я тогда работал в школе. Да еще в грозу сломалась машина. Кстати, неподалеку отсюда, на проселке. Дождь стеной, генератор закоротило. В общем, так худо, что дальше некуда. Сижу в машине, мокрый, как мышь. Жалею себя. Вдруг вижу в зеркале сзади кто-то идет. Не поверишь, но это был парень примерно твоих лет, весь в белом. Я опускаю стекло, он спрашивает, что случилось. Тоже мокрый, как мышь. Заглядывает под капот, говорит, а теперь заводи. Умереть мне на этом месте завелась. Прислушиваюсь, работает. Я выхожу, хочу поблагодарить его. Может, денег дать? А его нет. Кругом кукурузное поле, ровное-прировное, а его нигде нет. Исчез. Тут дождь прекратился, и ты не поверишь, на небе появилась надпись. Гляжу, а это числа. Числа от горизонта до горизонта. И я понял, что это число дней моей жизни. Ангел показал мне всю мою жизнь, прошлое и будущее. Потом числа на миг выстроились в идеальную последовательность, и я все понял. Я понял, что вечная жизнь в Иисусе Христе. Я в церкви сто лет не был, а тут рухнул на колени прямо на дороге и излил душу Иисусу. С этого дня началась моя новая жизнь. Нельзя отрицать, Мортон отличался христианской добротой. Блинчики с сиропом избитым сливочным маслом тому подтверждение. да и рассказывал строгательной убедительностью. Но сама история не выдерживает объективной критики. В Перу Клему доводилось работать бок о бок с людьми, полными всевозможных суеверий. В хижине Куя Яров висело распятие. Клем видел, как Филиппа крестится у церкви и на кладбище в Трес-Фуэнтесе. Но то был простой рабочий люд. Мортон – образованный американец. По его словам, лучший торговец в своем районе. Владелец Бьюика, сконструированного проверенными научными методами. Еще больше Клема удивляло, что и прочие взрослые люди в его жизни. Мать, отец, теперь вот Бекки. Современные люди развитого ума рассуждают о Боге так, словно за этим словом что-то стоит. Неверующий среди верующих еще более одинок, чем Гринго в Тресфуэнтесе. Гринго отличается лишь внешне и может найти общее с местными. У науки же и заблуждений нет ничего общего. Мортон отвез бы его в Нью-Проспект, но в десять утра ему надо было забрать дочку в Вораря. Он высадил Клема на вокзале, дал пять долларов и, потянувшись к бардачку, достал открытку, на которой был густо напечатан какой-то религиозный текст. «Вы невероятно добры», — Клем взял открытку. На лицевой стороне красовался растровый Иисус, на обороте растровый Парадиз. хорошие тебе Пасхи с родными!» Оставшись один на платформе, Клем выбросил открытку в мусорный бак. А заодно, раз уж оказался возле бака, сунул туда грязную вязаную сумку и лежащую в ней грязную одежду. Оставил только паспорт. Сегодня начинается его новая жизнь. Прибывший поезд ждал его с открытыми дверями. Клем узнавал Нью-Проспект, имел на него права, помнил в нем каждый дом название улицы, и это казалось ему таким же чудом, как собственная английская речь. Он мог бы с дороги позвонить родителям, сообщить о своем приезде, но тяготы автостопа легче переносить, не задумываясь о будущем. Да и не из-за родителей он уехал из Трес-Фуэнтеса. На пирсе кавеню густо пахло весной. В Перу весна пахла совершенно иначе. В витрине музыкального магазина компании «Эолиан» стояли выгоревшие джазовые и симфонические пластинки. Казалось, с тех пор, как Клем уехал, к ним никто не притрагивался. В магазине под недоверчивым взглядом владельца рылись в корзинах с кассетами рок-альбомов два длинноволосых парнишки. Клем свернул в переулок за магазином. Замер в нерешительности у подножия лестницы на второй этаж. Вспомнил, как точно так же медлил на площадке дома Хиппи, прежде чем подняться к Шерон. К двери квартиры наверху лестницы была прибита табличка, на которой кто-то наверняка Бекки красивым наклонным почерком написал «Таннер и Бекки Эванс», а сбоку нарисовал цветы. Со слезами на глазах Клем постучал в дверь. Бекки в детстве никогда не играла в дочке-матери. В Индиане, где она целиком принадлежала Клему, Бекки ходила за ним по пятам. Он учил ее кидать бейсбольный мяч и ловить рукавицей, его рукавицей, их единственной рукавицей, когда Клем кидал его обратно. Она носилась за ним с куском высохшего собачьего дерьма, кричала «Ископаемая какашка! Ископаемая какашка!» и с радостью выдумывала жестокие пытки впавшему в немилость игрушечному кролику. Со злорадным хихиканием перечисляла его грехи. С чего этой девочке вдруг вздумалось играть в дочки-матери? Он постучал еще раз. Никого нет дома. Клем вернулся на улицу. На него вдруг навалилась усталость пройденных миль. Ему хотелось повидаться с Бекки, прежде чем идти к родителям. Сказать ей, что вернулся из-за нее, но он не мог думать ни о чем, кроме своей постели. День выдался теплый, солнце стояло почти в зените. Как же приятно поспать в настоящей постели! Полусонный Клем направил стопы домой мимо книжного магазина, аптеки, страховой конторы. У магазина скрипичный ключ, он встрепенулся. За витриной Таннер Эванс показывал электрогитару немолодой покупательнице, чьей-то матери. Клем остановился в нерешительности. Таннер мельком взглянул на него, повернулся к клиентке. Потом вновь посмотрел на Клема, округлив глаза, и выбежал из магазина. «Не может быть!» «Я вернулся», — сказал Клем. А я думаю, откуда я его знаю?» Таннер ни капли не изменился. Наверное, он никогда не изменится. Он раскрыл объятия так же охотно, как некогда в перекрестках, и Клем шагнул к нему. «Вот здорово!» — сказал Таннер. «Бэкки очень обрадуется». «Правда?» На лицо Таннера набежало облачко, насколько позволяла его природная солнечность. «Ну да, разумеется. Она скучала по тебе. Поздравляю тебя совсем сразу. Со свадьбой, рождением дочери. Поздравляю. Спасибо, я так счастлив. Потом непременно расскажешь, а пока... Где она? Наверное, в Скофилде с Грейси. Джинни Кросс приехала на каникулы. Второй раз обняв парня, который стал его зятем, Клем пошел в Скофилд парк. Деревья в Нью-Проспекте были живые на сто процентов. К стволам ревнива льнула кара из единого пятнышка. И каждый дом казался Клему дворцом. Влажная изумрудная трава, которую незнакомый мужчина вытряхивал как мусор из мешка для газонокосилки, стала бы лучшим лакомством для альпак. Клем остановился, снял свитер, повязал вокруг пояса, и мужчина с газонокосилкой посмотрел на него с подозрением. То ли почувствовал, что Клем его с кем-то сравнивает и мысленно критикует, то ли просто не любил Хиппи. Среди мамочек на детской площадке Бекки не оказалось. Не было ее и за столами для пикника. В глубине парка располагалось бейсбольное поле с ограждением. Взрослые молодые мужчины, некоторые по пояс голые, играли в софтбол. На базе отбил подачу, послав мяч высоко над головой левого филдера мерзкий тип, которого Клем помнил по старшим классам. Кент Кардуччи. Он вскинул кулак и с животным ревом побежал к первой базе. Девушки? Там, где такие парни, непременно толпятся девушки. Стояли вдоль линии первой базы вокруг алюминиевых трибун. На нижнем ряду возле Джинни Кросс расположилась Бекки. Выше прочих? Такая же очаровательная, как прежде, точно королева среди придворных. Девушки ниже ростом сидели по-турецки на траве у ее ног. Одна из них держала за ручки стоящего ребенка. Первой Клемма заметила Джинни Кросс. Схватила Беки за плечо, и та тоже его увидела. Мгновение Беки недоуменно глядела на Клемма. Потом бросилась ему навстречу. Он раскрыл объятия, но она остановилась чуть поодаль. На ней была вельветовая куртка, некогда принадлежавшая Клему. Беки улыбалась скорее недоверчиво, чем радостно. «Что ты здесь делаешь?» «Приехал тебя повидать». «Ух ты!» «Можно тебя обнять?» Она не вспомнила шутку, но шагнула к нему, обняла его одной рукой и тут же отстранилась. «Все съезжаются домой на Пасху», — сказала Бекки, «И ты тоже». «Я не думал о Пасхе. Я приехал увидеть тебя». Кент Кардуччи на поле крикнул какую-то гадость. «Идем, познакомлю тебя с Грейси!» Бекки подбежала к девочке, подхватила на руки. «Грейси, познакомься с дядей Клемом!» Малышка зарылась лицом в шею Бекки. Наверное, Клем показался ей волосатым чудовищем. Он поймал себя на том, что до этой минуты толком не верил, что сестра родила ребенка. Девочка была изящная. Волосики на макушке тоненькие и редкие, густели на висках. Новый маленький человек. Экс Экснихило. Ее мать сама почти ребенок. Клем помнил Бекки, когда той был годик. На его глаза вновь навернулись слезы. «На, подержи», — сказала Бекки. «Она не сломается». Под взглядами подруг Бекки он взял Грейси на руки. От малышки в свитере исходило тепло, ее переполняла энергия, она извивалась, тянулась к матери. С тех пор, как Джадсон вырос, Клемму не доводилось держать на руках детей. Он осторожно покачал племянницу, стараясь отсрочить неизбежный плач, но улыбающаяся Бекки не сводила глаз с дочки, словно напоминала, с кем ей лучше. Девочка захныкала, и Бекки взяла ее. Клем не так представлял себе обстоятельства их воссоединения. На поле кишели парни мускулистые от спорта, а не тяжелые работы. У алюминиевых трибун выстроились красавицы на любой вкус. Одни из перекрестков — Кэрол Пинелла, младшая сестра Сали Перкинс. Другие из команды Черлидеров. Большинство приехало из колледжей на каникулы. Минимум одна таки осталась в Нью-Проспекте. И ни одна из них не сумела бы даже представить себе тот мир, в котором Клем прожил два года. Рубашка провоняла. Джинсы в ванской грязи. Его тянет в деревушку Куэйяров. Нью-Проспект не изменился. Бекки явно оставалась душой его общества. Клем же и раньше держался в стороне. А теперь отодвинулся еще дальше. Ему хотелось поболтать с Джинни Кросс, Она манила его сильнее прежнего, но Клем чувствовал себя настолько чужим, что стоял за оградой поля. Наблюдал, как люди, которых он терпеть не может, играют в софтбол, и ждал, когда Бекки найдет для него время. Грейси спала в хлипкой коляске, которую Бекки подкатила к ограде. «Кое-кому нужно поменять подгузник», — сказала она. «Проводишь нас до дому?» «А ты как думаешь?» «Не знаю». «Я приехал ради тебя». Получил твое письмо и вернулся. А? Ясно. Она покатила коляску к тротуару. Клем двинулся следом. Я рад, что ты носишь эту куртку. Точно, сказала Бекки. Она же твоя, а я так давно в ней хожу, что уже и забыла. На тротуаре она нагнулась, всмотрелась в дочь. Красавица, заметил Клем. Спасибо. ты не представляешь, как я ее люблю». Прямо перед ним стояла сестра, которую он любил больше всего на свете, такая же, какой ее помнил Клем, но его неожиданное появление, похоже, ничуть ее не тронуло. Бекки, поглядывая на Грейси, шагала с коляской к выходу из парка, и Клем испугался, что снова ошибся, и лучше бы ему было остаться в трес-фуэнтесе убирать картофель. Бекки. Наконец произнес он. «Что? Прости, что я пытался учить тебя жить. Ничего страшного, я тебя прощаю. Я не хочу тебе мешать. Об одном прошу. Дай мне возможность снова стать частью твоей жизни». Она словно не слышала его, и пока они переходили Хайленд-стрит, не сказала ни слова. «Вдали у дома замаячили высокие дубы?» Клем подумал, что Бекки так его и не простила. «Ты уже был дома?» — спросила она. «Нет. Сначала хотел повидаться с тобой». Она кивком отметила эту честь. «Мама недавно заходила. Заявилась без звонка. Приглашала нас завтра на ужин. Пыталась внушить мне чувство вины, мол, это последняя папина Пасха в Нью-Проспекте». «Ну, в этом она права». «Но я уже пригласила к нам родителей Танора. Это первая Пасха Грейси. Я купила окорок». Клем почувствовал, что его проверяют. Ждут, что он возразит. Годовалому ребенку, в отличие от их с Бекки родителей, все равно Пасха или Ночь Гая Фокса. «Так почему бы... Э -э -э, не позвать и маму с папой?» потому что они придут с Перри, а это уже не праздник. Рядом с ним задыхаешься, даже если он сидит молча. Стоит заговорить о чем-то, что никак не связано с ним, как он тут же вклинится и заметит, мол, мне так плохо, или вставит что-нибудь не в попад, лишь бы привлечь к себе внимание, а родители во всем ему потакают. Он болен, Бекки. Безусловно. Я понимаю, почему они так с ним носятся. Но его болезнь отравит родителям Таннера весь вечер, а это несправедливо. Папа с мамой мирятся с этим каждый день. Да, я не сомневаюсь в том, что им тяжело. Но это их сын, не мой. И я, как сестра, уже выполнила свой долг. И не обязана общаться с Перри еще и в праздник. Клем еле удержался, чтобы не возразить. Соблюдать первое правило Бекки, уважать ее отношение к родителям, будет нелегко. Но она же не запрещает ему быть к ним добрым. Бекки словно догадалась, о чем он думает, остановилась, повернулась к нему. «Ты придешь к нам на ужин?» — спросила она. «Сегодня?» «Нет, завтра. На Пасху. Я тебя приглашаю». У него невольно екнуло сердце, но это ловушка. Он так долго отсутствовал дома, что жестоко будет уйти от родителей на Пасху, и Бекки это понимала. «Не знаю», — ответил Клем. Она отвернулась с сделанным равнодушием. Он попросил дать ему шанс, она дала. Клем еще не сообразил, правда ли она хочет с ним общаться или всего-навсего испытывает его преданность. Но ему было ясно одно. В его отсутствие Бекки не лишилась власти, как он полагал, а стала еще сильнее. «У нее чудесная дочка». Верный муж, обаяние и популярность, и ей ничего не надо ни от родителей, ни от Клема. Условия диктует она. Я подумаю, пообещал он, хотя уже знал, как поступит. Аудиокнигу озвучил Максим Суслов.